Камень желаний. В незапамятные времена, когда эльфы были весьма благосклонны к людям и нередко оказывали им помощь, платой за которую являлась лишь честность, жителям Сурии случилась такая история. Недалеко от этой местности, на холме с пещерами, из которой порой доносилась волшебная музыка и где жили эльфы, лежал огромный камень. Любой человек мог прийти туда, постучать ладонью по камню и попросить в долг всё, что ему было нужно, сказав на какое время. Тут же, неизвестно откуда, раздавался голос, вещавший просителю, когда он может вернуться к камню и забрать желаемое, будь то изрядная сумма денег или домашний скот. Никогда и ни в чём не было людям отказа. Они могли пользоваться всем, в чём имели нужду. Ограничением был лишь срок, который каждый назначал сам. Эта благодать, возможно, так бы и продолжалась, пока один легкомысленный человек не попросил однажды у волшебного камня большой котёл. По заведённому правилу он оговарил время возврата долга, но, видимо, был забывчив, а может, была и какая-то веская причина. Котёл он вовремя не вернул. Правда, позже он всё-таки притащил злополучное утварь на место. Но было поздно. Эльфы отказались принять просроченный долг, и с тех пор никто больше не слышал голоса камня, и в долг ничего не получал. А этот котёл обиженные эльфы перенесли в ближайшую церковь и установили за алтарём в назидание непорядочным людям, забывающим отдавать долги. Котёл и по сей день стоит там. А местные старожилы с удовольствием рассказывают эту легенду всем желающим.